«Скажи ему, чтобы он поторопился», — произнес Джейсон, держа последнюю пятидесятифранковую купюру в руке и стараясь, чтобы его не было видно из окна. Водитель взглянул на деньги, потом на курьера. «Поторопись, приятель! Если ты не выполнишь его указания, ты можешь потерять работу!» «А теперь уходи отсюда», — шепнул Борн водителю. Тот повернулся и поспешил назад, схватив по пути пятьдесят франков. Борн не оставлял своего места, внезапно встревоженный тем, что он услышал сквозь сплошную какафонию сигналов и шума работающих двигателей, наполнявших улицу. Внутри фургона слышались голоса. Это был не один человек, разговаривающий по радио. Это разговаривали двое, переходя на крик. Курьер был не один, с ним был еще кто-то. Это были те самые слова, ты слышал их? Он сам должен был подойти к тебе и показать себя. Мало ли что он должен. Он должен еще показать кусок кожи, подходящий по размеру к вырванному куску из чемодана. И он должен сделать это все среди улицы. Не нравится мне это. Ты заплатил мне за помощь, чтобы ваши люди смогли найти того, кого ищут. Но я не собирался потерять свою работу, я выхожу. Это должно быть у моста. Поцелуй меня в задницу, приятель. По стальному полу послышался тяжелый звук шагов. Я иду с тобой. Дверная панель открылась. Джейсон нырнул за нее, все еще держа руку под пальто. Курьер остановился на металлической подножке, держа кейс в левой руке. Борн был уже готов к дальнейшему. В тот момент, когда курьер был уже на улице, Он изо всех сил толкнул стальную дверь в сторону второго человека, ударяя его по руке и плечу. Незнакомец потерял равновесие и с криком отскочил внутрь. Джейсон закричал, обращаясь к курьеру и протягивая ему кусок кожи, зажатый в свободной руке. «Я Борн! Вот здесь кусок кожи от крышки. Ты должен держать оружие в кобуре, или потеряешь не только работу, но и жизнь!» «Я никому не хотел вреда, месье!» Они просто хотели вас разыскать. У них не было никаких планов захватить вас, даю вам слово, месье. Внезапно дверь распахнулась, Джейсон вновь толкнул ее плечом, а затем отпустил, чтобы увидеть физиономию одного из солдат Карлоса. Его рука по-прежнему сжимала оружие. И в этот же миг он заметил черный зрачок ствола, направленный в его сторону. Когда раздался выстрел, он уже успел отскочить в сторону, силой толкнув стальную дверь. Он услышал резкий удар металла о металл. Видимо, оружие выпало из рук стрелявшего. Борн выхватил свой пистолет из-за пояса и отпустил дверь, падая на колени. Это был человек из Цюриха, которого звали Иоганн и которого привезли в Париж для опознания. Борн без промедления произвел два выстрела. Несостоявшийся убийца свалился на пол с простреленной головой. Курьер Аташек Кейс. Банковский курьер держал в руке оружие, призывая окружающих на помощь. Джейсон быстро поднялся и вырвал оружие из рук курьера, схватив затем Кейс. «Никакого вреда, говоришь?» — зарычал Борн. Давай сюда, кейс, паскуда. Борн забросил пистолет курьера под машину, распрямился и исчез в толпе. Он бежал, не разбирая дороги, стараясь не сбиться с пути в этом лабиринте, в конце которого теперь становилось светлее. Полуденное солнце ярко било лучами в его глаза, когда он нёсся по лабиринту. Глава четырнадцатая Все на месте, вздохнула Мария. Она уже проверила сертификаты по их номинальному значению, а также пачки франков, разложенных на столе. Я же говорила тебе, что все будет в порядке. Да, но порядка-то как раз и не получилось. Что? Человек по имени Йоганн, один из тех, кто был в Цюрихе. Правда, теперь он мертв. Мне пришлось пристрелить его. О, -о, О, Борн рассказал ей все по порядку. Они рассчитывали на Понт Ньюф. Апатично закончил он. О боже, они могут появляться где угодно, но они не знают, где могу оказаться я. Тонко заметил Борн, изучая в зеркале свое отражение. И самое последнее место, где они не ожидают меня встретить если они вообще знают, что мне известно о нем, это дом моделей на Сен-Анаре. Ле Классик? Совершенно верно. Ты звонила туда? Да, но это безумие. Почему? Он отвернулся от зеркала. Подумай сама. Двадцать минут назад их ловушка не сработала. Сейчас они пребывают в растерянности, которая, к сожалению, долго не продлится. Кто-то может опознать тебя. Кто? Они специально привезли человека из Цюриха, но теперь его нет. Они не уверены даже в том, как я могу выглядеть. А курьер? Они ведь доберутся и до него. Он же видел тебя. Несколько ближайших часов он будет разбираться с полицией. Да, Макур, юрист. Я полагаю, что они уже на полпути в Нормандию или Марсель или привезение уже за пределами страны.